Глава 11. Половину воскресенья Полина посвятила уборке. Ведь даже если будешь отсутствовать всего пару дней, стоит привести свою квартиру в порядок, думала она. И руки заняты, и к печенюшкам не так тянет. Следовало бы вообще прекратить это бесконтрольное поедание сладкого и взяться за себя всерьёз. В голове перебивая друг друга, роились разные мысли и вопросы, и Полине никак не удавалось унять этот вертлявый, громкоголосый хоровод. Чтобы как-то успокоиться, она приняла душ и сделала маску для волос. Затем, навертив на голове тюрбан, полила цветы и вытерла пыль. Когда вытащила пылесос, позвонила мать. "Что делаешь?" спросила без предисловий. "Прибираюсь". Полина стояла посреди комнаты и разглядывала оставленный с вечера на ковре рюкзак, отцовскую куртку, россыпь шерстяных варсинок и клочки газеты. Что решила насчёт ремонта? Я тут мастера хорошего нашла, они дорого, кстати. Ничего не решила, промямлила Полина. Пока ничего. Когда вернусь, обещаю подумать. Когда вернёшься? Ах ты ж, монастырь твой. Помню, демонстративно вздохнула мать. «Ладно, вольному воля. Приедешь, сразу отзвонись, поняла?» «Конечно, мам». «И это...» — мать вдруг выругалась и громко крикнула в сторону. «Навозу добавь под смородину!» «Давай без чудес, ладно?» — обратилась уже к дочери. Полина поморщилась, а затем неожиданно для самой себя спросила. «Мам, скажи, пожалуйста, а ты не помнишь, с кем я тогда ездила?» «Что? Куда ездила? Когда?» Голос Ираиды поднялся на тон выше. Взаемье. Проблеяла Полина и прикусила губу. Полина, в голосе матери появились угрожающие нотки. Что опять не так? Нет, я просто хотела. Прекрати немедленно. Даже думать об этом не смей. Может, тебе опять начать пить успокоительные? Ты как себя чувствуешь? Я могу записать тебя к врачу без очереди или вообще в стационар положить. У тебя всё равно отпуск. Вот и отдохнёшь, готовить не надо. А я пока ремонтом займусь. Не надо, всё хорошо, правда? испуганно крикнула Полина, почувствовав, как зашевелились волосы на затылке. Схватив отцовскую куртку, она прижала её к груди, пальцы забегали по ткани, натыкаясь на кнопки и толстую тракторную молнию. А, почему ты тогда спрашиваешь? Зачем вообще об этом вспомнила? Мало тебе было. Ты чем вообще занимаешься? О чём ты там думаешь? Ой, мам, говорю же, прибираюсь. Для пыщего эффекта Полина включила пылесос. Да вынеси ты там всё на помойку, ей-богу, сколько лет прошло, не помню я ничего и помнить не хочу. Чего и тебе желаю. Короче, приедешь по званию, поняла? На другом конце провода что-то брякнуло, затем с грохотом упала. Да и ёлки-палки, кто ж так лопату ставит? Ты б её в землю воткнул, что ли? Когда раздались гудки, Полина выдохнула. Действительно, о чём она думала, когда задавала вопросы матери? Если Эроида поймёт, что в голове у дочери, то отвернуться будет уже невозможно. Чего доброго ещё и переехать к ней заставит. Спорить с маменькой дело немыслимое и изначально провальное. Прийти к согласию можно было только путём дипломатических переговоров, и согласившись на все её условия, в надежде, что она забудет об обещаниях, увлечённая новым проектом или самой собой. Отбросив телефон подальше, словно мать могла подсмотреть за ней, Полина уткнулась лицом в куртку, вдыхая знакомый запах. Ничего. Ничего. Сделав пару глубоких вздохов, она вытерла слёзы и стала складывать одежду. Внезапно нащупала в одном из карманов какое-то уплотнение. Щелкнув кнопкой, заглянула внутрь и увидела знакомый корешок обложки. Отец сделал журналистский блокнот и по привычке, приобретенный еще в студенчестве, разрезал дешевую общую тетрадь в 48 листов пополам. Сколько бы ежедневников ни дарила ему Полина, все они торжественно водружались на стол, а затем плавно возвращались к ней для институтских конспектов. Пролиснув страницы веером, Полина нахмурилась. На внутренней стороне обложки синела надпись от руки: "Заемье. Вот и привет от папочки". При жизни отца все разговоры о той поездке были под запретом, и даже потом Полина запрещала себе даже думать о ней. Это было легко. Учёба в школе, затем в институте занимала всё её время. Ну, запрещай, не запрещай, а закрывая глаза, она вновь оказывалась в том самом дне, в том самом месте. И воспоминания эти были такими тёплыми, такими восторженными, ровно до того момента, когда пылесос гудел, собирая пыль. Один из газетных шаров прилип к щётке, не желая всасываться внутрь. Полина присела на корточке, развернув увидела короткую заметку, оборванную по краям, но обведённую такой же синей, как в блокноте, почти выцветшей пастой. Поиски не дали результатов. Следует помнить, что болота являются опасными без сопровождения, как и любое труднопроходимое место. Заимью таит в себе множество тайн, которые до сих пор Но я же не собираюсь что-то расследовать, произнесла Полина вслух. Всего лишь побыть там немного. Варя права. Всё, что с нами происходит в детстве, незримо присутствует и в взрослой жизни, преследует, оказывая воздействие на каждый наш шаг. И она, Полина, чувствовала необходимость вернуться в то время, чтобы заново пережить свои эмоции, смириться с ними, принять их и, возможно, простить себе эту слабость, быть другой не такой, как остальные люди. Но внутри её до сих пор бушевало и боролось осознание того, что на самом деле она сильная и имеет право сама распоряжаться своей жизнью, не боясь последствий. Лучше поехать в труднопроходимые и заброшенные места, чем вести тоскливую и предсказуемую жизнь. С готовностью отозвалось её сердце.